Глава 4.2. В чем гарантия разрухи? То, что Форд был автопромышленником, это знают все. Поэтому у кого-то может сложиться впечатление, что Форд изловчился своевременно занять микроэкономическую нишу, после чего почти монопольно ее эксплуатировал на протяжении десятилетий. А за пределами этой микроэкономической ниши его наработки и принципы неприименимы, вследствие чего учиться у него нечему. Однако Форд преуспел не только как автопромышленник, но и как железнодорожник, хотя и под давлением обстоятельств, а не по собственной инициативе частного предпринимателя. Дело в том, что в производственном цикле Ford Motors участвовала Детройт-Толедо-Айронтонская железная дорога, транспортные услуги которой обеспечивали слияние удаленных друг от друга специализированных производств в единый технологический процесс изготовления автомобилей. О том, каково было качество этих услуг, Форд пишет следующее. «Несколько лет тому назад мы пробовали пересылать наши товары по этой линии. Ввиду ее чрезвычайно удобного для нас расположения, но ввиду запозданий мы никогда не могли ею пользоваться в широких размерах. Ранее 5-6 недель нечего было рассчитывать на доставку. Вследствие этого затрачивались слишком большие суммы, и кроме того, эти задержки нарушали наш производственный план». Нет никакого основания, почему бы дороги не следовать определенному плану. Задержки вели к служебным разбирательствам об убытках, причиненных дорог и грузовладельцам вследствие опозданий доставки, которые регулярно возмещались с железной дорогой. Но так вести дело не годится. Мы воспринимали всякую задержку как критику нашей работы и заботились, чтобы она была исследована. Это я называю делом. Глава 16 железные дороги. Устав от борьбы с администрацией железной дороги. И от неопределенности, которую вносила в деятельность Ford Motors ее скверная работа, Форд купил эту железную дорогу. Мы приобрели железную дорогу, потому что ее правила стояли на пути некоторых наших улучшений в ривер Ружи. Мы купили ее не для помещения капитала, не как вспомогательное средство для нашей промышленности и даже не ради ее стратегического положения. На редкость благоприятное положение этой железной дороги обнаружилось уже после нашей покупки, но это не относится к делу. Итак, мы купили железную дорогу потому, что она мешала нашим планам. Теперь нужно было что-либо из нее сделать. Единственное правильным было преобразовать ее в продуктивное предприятие, применить к ней те же самые принципы, как и во всех областях нашего производства. Глава 16. Железные дороги. О жизни дороги и ее положении в периоды до и после приобретения ее Ford Motors Ford сообщает следующее. детройт толеда айронтонская железная дорога была основана лет 20 тому назад, сноска, то есть в самом начале 20 века, конец сноски. И с тех пор реорганизовывалась каждые два года. Последняя реорганизация имела место в 1914 году. Война и контроль Союза Штатов прервали этот реорганизационный цикл. Сноска. Имеется в виду администрация США, конец сноски. Железная дорога имеет 343 английских мили рельсового пути, сноска. 343 английских мили – это менее 550 километров. Груз следует по этой дороге в некоторых случаях в течение 5-6 недель, как пишет Форд. То есть, средняя скорость перемещения грузов по ней доходила до 0,65 километров в час при условии, что уже в те годы товарный паровоз мог тянуть состав в 20-30 вагонов, пусть и двухосных, со скоростью порядка 40-50 километров в час. Это соотношение говорит о качестве управления дорогой до покупки ее Форд Моторс. Конец носки. 52 мили веток и 45 английских миль полосы отчуждения в чужих владениях. Она идет почти по прямой линии к югу от Детройта вдоль реки Агая до Айронтона и соприкасается таким образом с угольными копьями Западной Вирджинии. Она пересекает большинство крупных железнодорожных линий и с общей деловой точки зрения должна была быть весьма доходной. Она и была доходной для финансистов. В 1913 году ее капитал достигал 105 тысяч долларов на милю. При следующей перемене владельцев эта сумма упала до 47 тысяч долларов на милю. Я не знаю, сколько в общем уже было взято денег под эту дорогу. Я знаю только, что акционеры при реорганизации 1914 года по оценке были принуждены внести в фонд почти 5 миллионов долларов, сумму, которую мы заплатили за всю дорогу. Мы заплатили по 60 центов за доллар по закладным обязательствам, хотя цена незадолго до действительной продажи равнялась только 30-40 центам за доллар номинальной стоимости акций. Сверх того, мы оплатили обычные акции по одному, а специальные акции по 5 долларов за штуку. Следовательно, выплатили весьма приличную сумму, принимая во внимание факт, что обязательства никогда не приносили процентов и дивиденд на акции был почти исключен. Подвижной состав общества доходил до 70 локомотивов, 27 классных вагонов и 2800 товарных. Все было в чрезвычайно скверном состоянии и большей частью вообще непригодно к употреблению. Все постройки были загрязнены, не крашены и вообще запущены. Железнодорожное полотно представляло из себя нечто, немногим лучшее, чем полосу ржавчины и немногим худшее, чем дорогу вообще. Ремонтные мастерские имели слишком много людей и слишком мало машин. Все производство было, так сказать, рассчитано на максимум бесхозяйственности. Зато имелось необычайно обширное исполнительное и административное управление, и, разумеется, также и юридический отдел. Это одно стоило свыше 18 тысяч долларов в месяц. В марте 1921 года мы взяли железную дорогу и сейчас же начали проводить наши принципы. До сих пор в Детройте существовало исполнительное бюро. Мы закрыли его и передали все управление одному единственному человеку, занимавшему половину письменного стола в конторе. Юридическое отделение отправилось вслед за исполнительным. Железная дорога не нуждается в множестве сутяг. Наши служащие сейчас же ликвидировали многие дела, тянувшиеся в течение ряда лет. Всякие новые претензии сейчас же разрешаются, согласно обстоятельствам так, что расходы по ним редко превышают 200 долларов в месяц. Вся уйма излишнего счетоводства и бюрократической волокиты была выброшена за борт, и персонал железной дороги сокращен с 2700 человек до 1650. Согласно нашей деловой политике, все звания и должности, за исключением предписанных законом, в обязательном порядке упразднены. В общем, организация железной дороги очень строгая. Каждое приказание должно пройти через ряд инстанций, и никто не смеет действовать без определенного приказания своего начальника. Однажды рано утром попал на железную дорогу и нашел готовый к отходу поезд под парами и с бригадой. Он ждал полчаса от приказа. Мы отправились на место и управились со всеми работами раньше, чем пришел приказ. Это было еще до того, как мысль о личной ответственности проложила себе путь. Вначале было не так-то легко сломить эту привычку к приказу. Люди боялись ответственности. Но с течением времени пласт становился им все яснее, и теперь никто не прячется за ограду своих обязанностей. Люди оплачиваются за 8-часовой рабочий день, но с них требуют, чтобы они отрабатывали все время полностью. Если данное лицо состоит машинистом и исполняет свою службу в 4 часа, то остальное время оно работает там, где это в данный момент необходимо. Если кто-нибудь проработал дольше 8 часов, то он не получает сверхурочных, а попросту вычитает проработанное время из следующего рабочего дня или копит излишнее время, покуда не наберется целый свободный день, который ему полностью оплачивается». Наш 8-часовой рабочий день действительно 8-часовой рабочий день, а не база для перерасчета заработной платы. Самая маленькая ставка равняется 6 долларам в день. Чрезвычайного персонала не имеется. Мы сократили число служащих в бюро, мастерских и на линии. В одной мастерской теперь 20 человек исполняют больше работы, чем прежде 59. Несколько времени тому назад одна из наших путевых артелей, состоящая из одного насмотрщика и 15 человек рабочих, работала поблизости от другой – идущей параллельно железнодорожной ветке, на которой артель в 40 человек исполняла точно такую же работу по ремонту рельс и прокладке шпал. В течение дня наша артель опередила на два телеграфных столба артель соперников. Линия постепенно стала подниматься. Почти все полотно заново отремонтировано и на много миль проложены новые рельсы. Локомотивы и подвижной состав ремонтируются в наших собственных мастерских и лишь с небольшими затратами. Мы нашли, что закупленные предшественниками запасы непригодны для употребления. Теперь мы сберегаем на наших заготовках, приобретая лучшие материалы и следя, чтобы ничего не пропало попусту. Персонал всегда готов помогать в деле сбережений. Что пригодно, то им опускается вход. Мы задали вопрос железнодорожнику, что можно извлечь из локомотива. И он ответил рекордом бережливости. При этом мы не вкладываем в предприятие больших сумм. Все согласно нашей деловой политике покрывается из наших доходов. Поезда должны двигаться прямым сообщением и пунктуально. Товарное сообщение удалось ускорить на одну треть первоначального времени. Вагон, отведенный на запасной путь, нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. Он является очень большим вопросительным знаком. Кто-нибудь должен знать, почему он там стоит. Прежде нужно было 8-9 дней, чтобы доставить товар из Филадельфии в Нью-Йорк. Теперь 3,5 дня. Организация несет настоящую службу. Все будут объяснять происшедшее тем, что появилась вместо дефицита прибыль. Глава 16. Железные дороги. Если скорость доставки груза из пункта А в пункт Б рассматривать как один из показателей производительности железной дороги, то под управлением Форда он вырос в 2-2,5 раза, не говоря уж о сокращении численности персонала дороги более чем в полтора раза. Хотя Форд и не приводит данных по грузообороту, но надо полагать, что потребности в перевозках, объективно имевшихся в регионе, при действовавших тарифах, дорога удовлетворяла полностью. И, казалось бы, это прекрасный пример для агитации за свободно-рыночный капитализм, если забыть о том, что царило на той же самой железной дороге в условиях того же самого свободно-рыночного капитализма до того, как ее купила Ford Motors. США последние четверти 19-го, первой четверти 20 века, в какое время они и были покрыты сетью железных дорог, были странной и безупречной либерально-рыночной экономикой, в которой правительственные чиновники на уровне как отдельных штатов, регионов, так и союза штатов, федеральный уровень, мало вмешивались в дела частного бизнеса. Такое положение дел является одним из идеалов нынешних российских либералов, который они мечтают воплотить в России, и неосуществленностью которого они объясняют отсутствие неоспоримой экономической отдачи, проводимых ими с 91 -го года реформ, ощутимой простым человеком. Однако из того, что сообщает Форд о ведении дел на Детройт-Толедо-Айронтонской железной дороге в период до приобретения дороги Форд Моторс, видно, что рыночный механизм и в якобы идеальных условиях функционирования, какие были в США в тот период, не является автоматическим гарантом качества предоставляемых потребителю услуг, как не является он и безусловным стимулом к эффективному ведению дела на началах самоокупаемости, обеспечивающей дивиденды акционерам, вложившимся в дело. То есть причины успехов и неудач в деле, в том числе и в их финансовом выражении, лежат вне отношений более или менее свободной купли-продажи. В данном конкретном случае объяснять успехи железной дороги под управлением Форда тем, что изменилась конъюнктура рынка и появилась вместо дефицита прибыль, означает подменять причину следствием. До приобретения железной дороги Ford Motors она не приносила прибыли вовсе не потому, что была плохая рыночная конъюнктура. И прибыль после приобретения дороги тоже появилась вовсе не потому, что рыночная конъюнктура стала для нее благоприятной. О причинах бедственного положения Детройда-Толедо-Айронтонской железной дороги в период времени до ее покупки Ford Motors Форд пишет следующее. Худшим примером того, как далеко может отойти предприятие от принципа полезного служения, являются железные дороги. У нас неизменно в ходу железнодорожный вопрос, разрешению которого посвящено немало размышлений и речей. Железной дороги недовольны все. Недовольна публика, потому что тарифы как пассажирские, так и товарные слишком велики. Недовольны железнодорожные служащие, так как их ставки слишком малы, а рабочее время слишком продолжительно. Недовольны владельцы железных дорог, так как они утверждают, что вложенные в их предприятия деньги не дают процентов на вложенный капитал. Однако при правильно налаженном деле все должны были бы быть довольны, если не говоря о публике. И служащие, и владельцы не имеют выгоды от предприятия то значит в его управлении в самом деле что-то неладно. Я вовсе не желаю корчить из себя знатока в железнодорожном деле. Правда, существуют посвященные в его суть. Однако же, если служба людям, обществу, которую несут американские железные дороги, является результатом такого рода накопленных знаний, то должен сказать, что мое уважение к ним не так уже и велико. Я ничуть не сомневаюсь, что, собственно, директора железных дорог Люди, которые несут настоящую работу, способны управлять железной дорогой к общему удовольствию. К сожалению, нет также никакого сомнения, что эти подлинные директора благодаря цепи обстоятельств не имеют ровно никакой власти. И в этом-то и есть больное место, потому что людям, которые действительно кое-что понимают в железных дорогах, сложившейся системой не дано быть руководителями. Руководителем в железнодорожном деле был не директор, а финансист. Сноска. Финансист, по существу, как это далее видно из контекста, в большинстве случаев означает биржевой спекулянт. Также почти везде, где Форд пишет «банкир», следует читать «ростовщик». Поэтому далее в этой цитате слово «банкир» мы поменяли на «ростовщик». Везде, где однозначно речь идет о кредитовании подсудный процент. Это норма функционирования банковской системы США. И такая замена просто ставит все на свои места, называя явления в общественной жизни их сущностными именами. Конец сноски. До тех пор, пока железные дороги использовались высоким кредитом, было больше заработано денег выпуском акций и спекуляций на процентных бумагах, чем службой публики. Только самая незначительная часть вырученных последствий железных дорог денег была обращена на упрощение их подлинного назначения. Если благодаря искусному ведению дела чистые прибыли поднимались так высоко – что являлась возможность выплатить акционерам значительные дивиденды, то избалованные спекулянты и починные господа железных дорог употребляли дивиденды на то, чтобы сначала поднять свои акции, потом понизить и, наконец, на основании поднявшегося благодаря прибыли кредита выпустить новые акции. Если же прибыли естественным или искусственным способом падали, то спекулянты скупали акции обратно, чтобы со временем инсценировать новое повышение и новую продажу. Во всех Соединенных Штатах найдется едва ли одна железная дорога, которая не переменила бы один или несколько раз своих владельцев, в то время как заинтересованные финансисты нагромождали друг на друга горы акций до тех пор, пока вся постройка не теряла равновесие и не обрушивалась. Тогда аналогичные им финансовые круги становились обладателями железных дорог, наживали на счет легковерных акционеров большие деньги и снова принимали за прежнюю постройку пирамиды. Естественный союзник ростовщика – юрисконсульт. Трюки, производившиеся с железными дорогами, невозможны без советов юриста. Юрист, как и ростовщик, в деле как таковом ничего не понимает. Сноска. А уж тем более и финансист, биржевой спекулянт, большей частью своей деятельностью паразитирующий на производстве и на процессах управления макроэкономикой. Конец сноски. Они полагают, что дело ведется правильно в том случае, если оно не выходит из предписанных законом пределов или если законы могут быть так изменены или истолкованы, чтобы подходить к данной цели. Юристы живут по готовым нормам. Ростовщики вырвали из рук у железнодорожных директоров финансовую политику. Они поставили поверенных следить за тем, чтобы железные дороги нарушали законы только законным образом. Для этой цели они вызвали к жизни огромные юридические учреждения. Вместо того, чтобы действовать согласно здравому человеческому смыслу и обстоятельствам, Все железные дороги должны были действовать согласно советам своих адвокатов. Циркуляры обременили все части организации. К этому прибавились еще законы штатов и союза штатов, и ныне мы видим, как железные дороги запутались в сетях параграфов. Юристы и финансисты, то есть ростовщики банкиры и биржевые спекулянты, с одной стороны и администрация штатов, с другой, совершенно связали руки железнодорожным директорам. Делами нельзя руководить свыше и извне, то есть не вникая в их существо, что свойственно госчиновникам в их большинстве, а также ростовщикам-банкирам и биржевым спекулянтам. Самое начало главы 16 «Железные дороги». Слишком многие железные дороги управляются не практиками железнодорожниками, а банковскими учреждениями, то есть ростовщическими конторами и их юрисконсультами. Все деловые методы, способ понимания – все организовано по финансовой, а не по транспортной технике. Крушение железнодорожной отрасли произошло от того, что главное внимание устремлено не на пользу, которую приносят железные дороги народу, а на их ценность на фондовом рынке. Сноска. По существу, этот же диагноз, поставленный Фордом в отношении железных дорог США, относится и к повышению железнодорожных тарифов России на треть с 15 января 2002 года, а также и к падению производства в ходе реформ на большинстве предприятий России – и особенно в высокотехнологичных и наукоемких отраслях ее народного хозяйства. Конец сноски. Отжившие идеи держатся, прогресс технический и организационный почти придушен, и людям, способным к железнодорожному делу, прикреждена возможность развития. Может ли биллион долларов устранить убыток? Сноска. Так, в цитируемом переводе, в англоязычной культуре, в том числе и в США, биллион численно соответствует нашему миллиарду. Кроме того, числительный биллион в разговорной речи употребляется в англоязычных странах и в численно неопределенном смысле несметного количества. Конец сноски. Нет, биллион долларов только усилит трудности на биллион долларов. Биллион долларов имеет целью только увековечить господствующие ранее методы в руководстве железными дорогами, тогда как убыток как раз из этих методов и вытекает. Все ошибки и нелепости, допущенные много лет назад, Мстят нам теперь. Когда в Соединенных Штатах были организованы железные дороги, население должно было сначала ознакомиться с их полезностью так же, как было с телефонами. Кроме того, новые железные дороги должны были делать дела так, чтобы остаться состоятельными, то есть самоокупаемыми. И так как финансирование железных дорог последовало в одну из самых разорительных эпох нашего прошлого, то укоренилось большое количество злоупотреблений, которые с тех пор служили образцом всему железнодорожному делу. Глава 16. Железные дороги. Высказав свое мнение о причинах неурядиц в железнодорожном деле, рассказав о том, как они были преодолены на основе здравого смысла, всегда ориентированного на принесение пользы обществу, Форд подвел итог своему железнодорожному опыту. В этом заслуга всеуравнивающей справедливости, что предприятие, которое не исполняет действительные службы, недолговечно мы обнаружили, что благодаря нашей обычной деловой политике оказалось возможным удешевить наш тариф на Детройт-Толедо-Айронтонской железной дороге и, кроме того, делать лучшие дела. Поэтому мы много раз понижали цены. Но Всесоюзная коммерческая комиссия, то есть американский налог Советского и Российского Госкомитета по тарифам и ценам, отказывала нам в утверждении. Можно ли при таких условиях считать железные дороги деловым предприятием или следством служения обществу? Глава 16. Железные дороги. Самое окончание. В другом месте своей книги Форд пишет еще более жестко и определенно о паразитическом господстве банковского ростовщического капитала над экономикой в целом государства Запада и прежде всего США. «Мы не против того, чтобы занимать деньги. Мы также и не против банкиров. Мы только против попытки поставить кредит на место работы. Сноска». То есть Форд против того, что общество, в том числе его экономическая наука, юриспруденция и законодательство, не делает различий между прибылью, получаемой в качестве судного процента по кредиту, и прибылью, получаемой в торговом обороте предприятиями производственного сектора экономики. А также он против попыток возвести паразитизм, осуществляемый с помощью прокрутки финансов, в ранг наиважнейшей работы. Соотнесите это воззрение Форда с Кораном. Сура 2. 276 в скобках 275. Те, которые пожирают рост, восстанут в судный день, только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это за то, что они говорили. Ведь торговля — тоже, что рост. А Бог разрешил торговлю и запретил рост. Кому приходит увещание от его Господа, и он удержится, тому прощено, что предшествовало. Дело его принадлежит Аллаху. А кто повторит — те обитатели огня, ада». Они в нем вечно пребывают. 277, в скобках 276. Уничтожает Бог рост и выращивает милостыню. Поистине, Аллах не любит всякого неверного грешника. 277. Те же, которые уверовали и творили благое, и выстаивали молитву, и давали очищение, им их награда у Господа их. И нет страха над ними, и не будут они печальны. Иными словами, Все прошлые, нынешние и будущие проблемы в отношениях США со странами ислама, да и с остальным миром, запрограммированы тем, что США построили капитализм не по Форду, а вопреки ему по Библии, в которой ростовщичество предписано евреям в качестве глобального системообразующего фактора. Второзаконие 23.19.20, Второзаконие 28.12, ориентированного на достижение вполне определенных целей, Исайя 60.10.12. Конец сноски. Мы против всякого банкира, смотрящего на предпринимателя как на предмет эксплуатации, то есть как на объект ростовсического паразитизма. Важно только деньги, займы и капитализацию держать во внутренне определенных границах, а для того, чтобы достичь этого, нужно точно обдумать, на что нужны деньги и каким образом их удастся выплатить. Деньги – не что иное, как орудие производства,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 но и простые вкладчики, получающие свою долю ростовщического дохода банков, видят процентов по вкладам, а инвестиционными фондами, помощью которых при организации нового или расширении уже существующего дела может воспользоваться каждый предприниматель, ориентирующийся на общественно полезное служение. Конец сноски. Деньги для этого не годятся, по той простой причине, что деньги ничему помочь не могут. Расточительность исправляется только бережливостью,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 Мы вместо лучшего метода производства приобрели бы только тяжелый долг. Наши автомобили стоили бы приблизительно на 100 долларов дороже, чем сейчас. Сноска: Увеличение цены на 100 долларов с учетом необходимости погашения не только процентов посуде 4 доллара на автомобиль, но и самой ссуды, что означало бы увеличение цены автомобиля на 100 долларов видно из таблицы, которую приводит Форд в своей книге. В ней отложена динамика выпуска автомобилей и снижение цен на них Протяжении 12 лет. Таблица на странице 42 данной книги. Словно извиняясь за всплеск цен и снижение выпуска в 1918-19 годах, Форд сопровождает таблицу комментарием: Оба последних года были годами войны, и фабрика занята была военными заказами. Глава 10. Как дешево можно производить товары. Вторая половина 20 века характеризовалась иными макроэкономическими параметрами, и динамика цен на автомобили была другая. В начале 1960-х годов серийные, то есть без доводки экземпляров до персональных требований покупателя, Линкольны и Кадиллаки, роскошные американские автомобили класса нашей «Чайки» Горьковского автозавода, если кто ее помнит, стоили порядка 5000 долларов. В начале 1970-х годов порядка 7000 долларов. В 1990-е годы серийные автомобили этого класса стоили порядка 60-70 тысяч долларов. Это один из многих примеров ускоряющегося роста цен на протяжении 40 лет, протекающего на фоне научно-технического прогресса, который, казалось бы, должен был бы снижать себестоимость производства, вызван системообразующим банковским ростовщичеством. Рост цен требовал эмиссия доллара для поддержания платежеспособного спроса населения, что привлекло за собой потерю долларом покупательной способности и является одной из причин глобальных финансово-экономических неурядиц Конца 20-го начала 21 веков. Конец сноски. Наше производство вместе с тем сократилось бы, потому что ведь и круг покупателей сократился бы тоже. Мы могли бы обеспечить работой меньше рабочих и, следовательно, меньше служить обществу. Было упомянуто, что финансисты хотели подправить ущерб денежным займам вместо поднятия производственного оборота. Они хотели дать не инженера, а казначея. Связь с ростовщиками является бедой для промышленности. Сноска. А по существу – зависимость от ростовщиков. Здесь и далее в этой цитате «Везде, где однозначно подразумевается кредитование подсудный процент», слово «банкир» заменено на слово «ростовщик» по причинам, изложенным ранее. Конец сноски. Банкиры, ростовщики, думают только о денежных формулах. Фабрика является для них учреждением для производства не товаров, а денег. Они не могут постичь, что предприятие никогда не стоит на месте – что оно либо движется вперед, либо идет назад. Они рассматривают понижение цен скорее как выброшенную прибыль, чем как основание для улучшения дела. Ростовщики играют в промышленности слишком большую роль. Тайно это признало большинство деловых людей. Открыто это признается редко, из страха перед ростовщиками, организованными на принципах мафии. Легче заработать состояние денежными комбинациями, чем производственной работой. Сноска. Американский писатель Гор Видал, родственник бывшего вице-президента США Альбера Гора, соперника Джорджа Буша-младшего на президентских выборах 2000 года, сводный брат Жаклин Кеннеди. В интервью РТР показ в ночь 15-16 марта 2002 года выразил свое несогласие с затасканным в последние годы российскими реформаторами афоризмом, возводимым ими к Толстому «Патриотизм – последнее трепежище негодяев» гор -видал сказал, что в нашу историческую эпоху реформа – последнее прибежище негодяев. Конец сноски. Удачливый ростовщик в среднем менее умен и дальнозорок, чем удачливый предприниматель. И все-таки ростовщик практически господствует в обществе над предпринимателем посредством господства над кредитом. Сноска. При привлечении раздела математики, известного под названием «теория игр», к описанию и моделированию финансово-экономических процессов в обществе, оказывается – что в его терминах института кредита со судным процентом – игра с ненулевой суммой. То есть такая игра, в которой выигрыш самыми принципами построения игры всегда безальтернативно запрограммирован только для одной из сторон. В данном случае ростовщику исторически реально международной мафиозной корпорации ростовщиков. Ростовщик – корпорация ростовщиков, поддерживая судный процент на уровне, превышающем темпы роста производства, измеряемые в неизменных ценах, перекачивает в свой карман платежеспособность заемщика и тех, кто покупает у заемщика что-либо, поскольку необходимость возврата суды вместе с процентами закладывается в себестоимость и цену продукции. Так ростовщическая корпорация паразитирует на всем обществе, вне зависимости от того, пользуется общество кредитно-финансовой системой, либо же оно осуществляет натуральный продукт обмен. Конец сноски. Могущество банков, ростовщических контор, за последние 15-20 лет в особенности со времени войны, очень возросло, и Федеральная резервная система предоставляла им по временам почти неограниченный кредит. Ростовщик в силу своей подготовки – сноска. Подготовка банкира-неростовщика должна быть иной. Он должен думать о многоотраслевом производстве и распределении продукции, ориентированных на удовлетворение нравственно-здравых интересов людей, институтов государства и общественных организаций и видеть в инвестиционно-кредитной и страховой политике средства управления таким общественно-полезно ориентированным многоотраслевым производством и распределением. Конец сноски. И прежде всего по своему положению совершенно не способен играть руководящую роль в промышленности. Поэтому не является ли тот факт, что владыки кредита достигли за последнее время огромной власти симптомом, что в нашей финансовой системе что-то гнило? Ростовщики попали в руководителей промышленности, вовсе не благодаря своей индустриальной проницательности. Скорее, они сами почти невольно вовлечены туда системой. Сноска. Это правильное замечание. В истории нынешней глобальной цивилизации такое положение банкира ростовщика в системе капитализма по западному образцу – система, образующий фактор, запрограммированный социологией Библии, о чем неоднократно шла речь в работах внутреннего предиктора СССР. Краткий курс, грыжу экономики следует вырезать и других. В этом смысле положение ростовщика – вынужденное господство. Само же господство его основано на том, что институт кредита со судным процентом – игра с ненулевой суммой, в которой выигрыш корпорации ростовщиков запрограммирован безальтернативно. Но не они хозяева игры, они только инструмент. Конец сноски. Поэтому, что касается меня, мне хочется сказать, что финансовая система, по которой мы работаем, вовсе не самая лучшая. Я должен предупредить – что мои возражения вовсе не личного характера и ничего не имеют против банкиров как таковых. Напротив, мы не можем отказаться от умных, опытных финансовой техники людей. Сноска, то есть способных управлять межотраслевыми пропорциями инвестиций и ритмикой инвестиций в отраслях в процессе их технико технологического обновления. Ничего другого от банкиров ни ростовщиков не требуется. Конец сноски. Мы нуждаемся в деньгах и мы нуждаемся в кредите.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 Поэтому в своем исследовании я не буду руководствоваться никакими личными побуждениями. Я хочу только выяснить, дает ли существующая система максимум пользы большинству народа из главы 12 «Деньги, хозяин или слуга». Нетрудно видеть, что Форд в своей книге на примере бедственного положения детройт толеда айронтонской железной дороги в период до ее покупки Форд Моторс и на собственном примере взаимоотношений с ростовщическим и сектором биржевых спекуляций в экономике Полностью и исчерпывающе объясняет, почему в России все многочисленные реформы после 1991 года не дают простому человеку ощутимой отдачи. Финансисты и юристы в своем большинстве за единичными исключениями, то есть как профессиональные корпорации, взявшие дело реформ в свои руки, не способны к организации ни нравственно-этического, ни технико-технологического прогресса, просто потому что сами финансисты и юристы не знают ни естество знания и пристекающих из него технологий, ни внутренней организации предприятий и их системы внешних связей в каждом из множества отраслей, ни психологии персонала и общества в целом. А, к слову, действительных знатоков дел в каждой из отраслей самонадеянно глухи. Сноска. Это выражение их глупости, отрицающий ум за другими на основании принципа «Если ты такой умный, то где твои денежки?» Однако ответ на этот вопрос во многих случаях должен быть по существу таким – у тебя, ты мне и многим другим по жизни должен. Конец носки. Но высказав все это, Форд фактически выступил против самих принципов организации финансовой системы США и, соответственно, выступил против капитализма западного образца. Его слова о том, что он не имеет намерения нападать на их финансовую систему, дань формальной вежливости и глупости некоторой части его читателей, отданная им уже после того, как он обнажил все пороки кредитно-финансовой системы библейского типа, облагораживаемые или тщательно скрываемые господствующие традиции экономической науки. На нескольких страницах, в приведенных нами цитатах, Форд сказал о западном капитализме то главное, что скрыл в умолчаниях и пустословии своего капитала Маркс, и что в умолчаниях, пустой болтовне, а также под покровом своего невежества марксисты скрывают доныне, изображая из себя противников капитализма как системы паразитизма меньшинства на большинстве, но своим невежеством и пустой болтовней поддерживая этот системный паразитизм. Эти откровения Форда о системообразующей роли ростовщичества и биржевых спекуляций в экономике западного капитализма тоже одна из причин, вследствие которой истинные марксисты эзотеристы и их хозяева Мягко говоря, недолюбливали Форда при жизни и продолжают недолюбливать его и спустя более полувека после его смерти. Поэтому марксисты и лепят образ Генри Форда в качестве жесточайшего эксплуататора рабочего класса. Сноска. Смотри роман американского писателя Синклера 1878-1968 «Автомобильный король» 1937 года, многократно издававшийся в СССР в то время, как книги самого Форда – были заключены в спецхраны. Ленин охарактеризовал Синклера «социалист чувства без теоретического образования». Полное собрание сочинений, издание 5, том 26, страница 270. Цитировано по БСЭ, издание 3, том 23, страница 420. Конец сноски. С другой стороны, не в лучшем положении находятся и либеральные рыночники, буржуазные демократы. То, что пишет Форд, показывает, что сделать из него пропагандистскую икону капиталиста-предпринимателя, сделавшего самого себя своим трудом и олицетворяющего собой осуществимость американской мечты в американском образе жизни, можно, но только оболгав самого Форда и создав в обществе ложные представления о нем, о его отношении к делу и к людям, о его деятельности как таковой. Сноска. В английском, американском, есть оборот речи «self-made man», «самоделкин», Дословно, человек, сделавший, создавший сам себя. То есть, такой человек, который добился своего высокого положения в обществе сам, а не получил его в качестве милости или по наследству от других. Конец носки. Но заполучить себе в союзнике его авторитет очень хочется. Уж больно яркая личность Форд. И либералы-рыночники пыжатся. Пример, чему статья «Генри Форд в России» Александра Яковлевича Лившица в известиях от 11 января 2002 года. Страница 2. Колонка обозревателя. Сноска. В прошлом советник президента РФ Ельцина по экономическим вопросам, а в 1996-1997 годах министр экономики, ныне первый квартал 2002 года, внештатный советник правительства РФ по экономике. Конец сноски. Американец Генри Форд превратил велосипедную мастерскую в автозавод и конвейер. Сноска. Если быть более точным, то конвейер изобрел не Форд, но форт его успешно применил. Конвейер был известен и применяется с давних времен. Так, в одном из источников по истории судостроения сообщается, что по существу конвейерное строительство «Галер» по наращиванию сил флота в короткие сроки осуществлялось в Венеции еще в средние века. Отработанный проект, массовая заготовка стандартных корпусных и рангоутных, мачты и прочие компоненты парусного вооружения деталей, после сборки корпуса на стапеле и спуска на воду, буксировка вдоль канала на берегу которого расположены склады и мастерские, из которых на борт поддавалось для монтажа оборудования и снабжения. Строительство боевой единицы под ключ занимало менее суток. Конец носки. Наладил производство недорогих машин. Народ поехал. Так что пришлось строить дороги. А за ними пошла вся экономика. Сам Генри стал богатым человеком. Родись в форт в СССР, наверняка оказался на оборонном заводе. Что дальше? Лучший в мире БТР, Орден, Квартальная премия... Коммерческую хватку пришлось бы заглушить, иначе лесоповал. Сноска. А почему не занятие должности председателя Госплана СССР? Миропонимание Форда более соответствует добросовестному исполнению этой должности, нежели злоупотреблению служебным положением в целях личного обогащения в ранге директора завода, что Лившиц называет «коммерческой хваткой». Что госплану СССР и союзных республик, высшей школе, науке не хватало людей с миропониманием Форда, а не с миропониманием Аганбегиана, Лившица, Гайдара, Фридмана и им подобных уголовных авторитетов от науки, будет показано далее. Конец носки. Трудно пришлось бы Форду и в современной России. Как производить машины, когда банки не дают долгосрочных кредитов? Но дело даже не в этом. Задавила бы Генри российская бюрократия. Она не только свирепа. Еще и требует немалых денег. То, что бизнесмен тратит на чиновников, компенсируется ценой сноска. Неужто в России ростовщическая мафия, преимущественно еврейская по своему составу, уступила в свирепстве российской бюрократии, в которой позиции еврейства, как то и предписано доктриной второзакония, глава двадцать три глава 28.12 восемь двенадцать, Исаи глава шестьдесят десять двенадцать, приложение. Также не слабы. А те суммы, которые производство, а не абстрактный бизнес, тратит на банкиров-роставщичков, чем компенсируются? Ставки с судного процента прилившится. в доходили в России до 240% годовых и более, и никогда не падали ниже 20%. Это ли не злостное вредительство? Конец сноски. Для цивилизованного капитала поборы неприемлемы, потому и обходит он Россию стороной. А инвестиции нужны позарез. Власти, что называется, прониклись. Приняли три антибюрократических закона. Серьезно упростили регистрацию и лицензирование юридических лиц. Что получили от правительственных новаций? Пока лишь ясно, что сделаны шаги в правильном направлении. Об остальном судить трудно. Все зависит от того, будут ли выполняться новые законы. Еще важнее, не начнут ли регионы перелицовку бюрократических правил. По принципу, федеральный закон запрещает командовать, а наш местный разрешает. Сноска. Тут бы лившицу на Ленина сослаться. Не сметь командовать одной из ленинских требований к партийному руководству хозяйственной деятельностью, выдвинутой еще на заре социалистического строительства. Так что оформление и лозунги меняются, а проблемы те же. Конец сноски. Конечно, в других формах и иными методами. Не ретроград я, поверьте, и не антиреформатор. Просто уверен, что обыватель всегда прав. Сноска. В толпоэлитарном обществе, где элита тоже толпа, живущая по преданию и рассуждающая по авторитету, это определение социологического термина толпа, это утверждение означает – толпа всегда права. Так можно увязнуть в неприятностях по такая развращенной и извращенной толпе и идя у нее на поводу. Конец сноски. Если от реформ ему станет лучше, значит все сделано правильно, если хуже – наоборот. Сноска. А это нежелание заниматься вопросом об объективности добра и зла и стремление по умолчанию навязать в качестве объективных чьи-то авторитарные субъективные представления о них. Конец носки. Жизнь рассудит. Не исключено, однако, что со временем придется ужесточить и регистрацию, и лицензирование. Ничего страшного в этом нет. Система государственного контроля строится годами. И в Америке так было. А когда власти наконец определились, появился Генри Форд, и дело пошло. Спрашивается. Прежде чем написать это, Лившиц читал самого Форда, и потому врет злоумышленно. Либо он его не читал, и нагло по своему невежеству и слабоумию, будучи в плену сплетен и мифов о Форде, пишет вздор о становлении и работе Форд Мотлес вопреки написанному самим Фордом. Сноска. Лившиц задается риторическим вопросом. Как производить машины, когда банки не дают долгосрочных кредитов? Форд ответил ему в своей книге задолго до того, как Лившиц родился.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 Не пора ли ликвидировать высшую аттестационную комиссию и всю систему иерархии ученых степеней, чтобы у деятелей науки не было иных почетных званий, кроме их собственного доброго имени? В действительности, личностное становление Форда в качестве организатора промышленности и становления Ford Motors в качестве преуспевающей производственно-финансовой корпорации, а не финансово-промышленной группы, произошло без банковских долгосрочных кредитов на принципе самоокупаемости общественно полезного дела. В тот период истории в США ставки судного процента по кредиту были умеренными, благодаря чему платежеспособный спрос населения позволял развивать дело качественно и расширять его количественно на основе эффективности управления, что и обеспечивало самоокупаемость. Однако и в таких, относительно благоприятных для обновления и роста производства условиях, Форд увидел парализующее воздействие на развитие производства и потребления паразитического характера кредитно-финансовой системы, построенной на принципах свободы мафиозно организованных банковского ростовщичества и биржевых спекуляциях. Но не Лившиц, бывший советник президента России по экономике, потом внештатный советник правительства РФ, не многократно менявшиеся председатели Центробанка РФ, не экономическая наука и традиционная социология России в целом не видят этого парализующего воздействия ростовщичества и биржевых спекуляций на экономику как на микро- так и на макроуровнях. уровнях Сноска а точнее не желают видеть, и отворачиваются от этой проблемы, когда им на нее указывают прямо. Аналитические записки внутреннего предиктора СССР о характере банковской деятельности и росте благосостояния и о контрольных параметрах макроэкономической системы и организации ее самоуправления в общественно приемлемом режиме еще в 1994 году были распространены в Госдуме и высланы в Минэкономике, во главе которого тогда стоял профессор Ясин одним из его замов был Уринсон, оба как на подбор из иудеев. Дума отмолчалась, а Минэкономики прислал вежливый ответ в том смысле, что если мы обеспокоены проблемой публикации для диссертаций, то надо обращаться не к ним, а Академию наук и университеты. Конец сноски. И потому в условиях действия на протяжении всего времени реформ, ставок судного процента, многократно превышающих возможные темпы роста производства, исчисляемые в неизменных ценах, Никакое эффективное управление не способно превратить кроватную мастерскую в передовое предприятие общегосударственной, а тем более глобальной значимости. Но при таких ставках судного процента и разгуле операций с ценными бумагами, всякое самое передовое в технологическом и организационном отношении производства гарантированно обречено деградировать до самой низкой кустарщины.